Глава 7. Оба собеседника были правы. Эдуард III, по случаю или по предусмотрительности, присягая королю Франции в Миене, не дал руки своей Филиппу Валуа. Посему по окончании церемонии верховный владетель пенял ему за это упущение, на что тот отвечал, что не знал этого обыкновения, исполняемого его предшественниками, но обещал, по возвращении своем в Англию, справиться в узаконении, где изложены условия присяги. И в самом деле, возвратясь в Лондон, Эдуард должен был согласиться, что самое важное им было не исполнено, почему в грамоте, долженствующий утвердить эту присягу, приказал поместить, что он свидетельствует клятву верности при соединении рук короля Англии и короля Франции. Из этого видно, что Эдуард был такой же искусный казуист, как и Д'Артевель, не считая себя обязанным верностью по этой присяге, в которой хотя и упоминалось о совершенном подданстве, но в сущности не доставало самого важного. Города же Фландрии со своей стороны, через посредство папы, как мы уже знаем, были обязаны верностью королю Франции, но не лично Филиппу Валуа почему по изъяснённой Эдуарду причине избегали и штрафа, и папского отлучения от церкви. Все это было немного хитро в тот век, когда рыцари и торговые люди дорожили так много исполнением честного слова, но этот разрыв с Францией был благоприятен выгодам Эдуарда III и Иоакову Дартевелю, Почему и надо отдать им справедливость за то, что они еще старались найти причину, которая в этом деле дали хотя и фальшивые вид верности и прямодушие. Кроме того, в чем Эдуард согласился и условился, как мы сказали в последней главе с Акавым Дартевелем, он должен был окончить одно дело, не приступая к исполнению этого предприятия. Это дождаться возвращения посланников от Иоанна Ганау, своего тестя, и Адольфа Ламарского, епископа Льежского, которые должны были в скором времени возвратиться, минуя Англию в Гант, для того, чтобы в нем дожидаться повелений короля. Им не было известно, что король предупредит их приездом во Фландрию, и в случае только неудачных совещаний с Дартевелем, должен был уехать обратно. Несмотря на то, что он продолжал оставаться под чужим именем и на доверие, которое имел к новому своему союзнику, Эдуард хотел иметь в случае надобности в своем распоряжении пункт защиты, почему и писал Гатье Мани собрать 500 воинов и до 2000 стрелков, И с этим отрядом взять остров Кацан, который, находясь при впадении западного Еска, может в случае измены быть ему пунктом отступления и защиты. И это действие должно было показаться очень естественным, не предосторожностью, произведенную опасением, а просто исполнением данного обещания. После этого распоряжения король узнал о возвращении обоих посланников. Посланники чрезвычайно удивились, увидев, что Эдуард сам ожидал их в Ганде. Но, зная благоразумие короля и его характер, который хотя и был отважен, однако не завлекал его никогда далее того, на что он решился, успокоились скоро особенно те из них, с характером которых согласовалось всякое предприятие, сопряженное с опасностью». Один только епископ, Линкольнский, позволил себе несколько замечаний, но Эдуард остановил его под предлогом нетерпения узнать о последствиях посольства. Епископ Льешский отказался от всякого союза против короля Филиппа и, несмотря на все предложения посланников, не хотел ничего предпринимать против Франции. Графа Ганауского Посланные Эдуарда нашли в постели, в сильном припадке подагры. Однако из уважения к тому, от кого они были присланы, и что брат его находился между ними, он в ту же минуту их принял». Выслушал с большим вниманием и отвечал, что он был бы очень рад, если бы король английский преуспел в своем предприятии, потому что более принимает участие в нем зяте своем, нежели в короле Филиппе, который, хотя тоже и родственник его, но что с ним он прервал все родственные связи, потому что Филипп, отговорив молодого герцога Брабанского вступить в союз, давно решенный, с его дочерью Изабеллой, отдал за него свою дочь, и что по этой причине он всеми средствами готов помогать своему любезному сыну, королю Англии. Но, прибавил он, для успеха в этом предприятии необходимо пособие важнее того, которое может оказать ганауская область, столь ничтожная в сравнении с Францией, и которой в случае неудачи Англия не могла быть защитой. Любезный брат! — сказал Иоанн Ганаузский. Все сказанное вами справедливо, и советы ваши основательны. Почему и просим вас сказать, что же надо делать в этих обстоятельствах? — Я не могу делать наставлений, — отвечал граф, — такому могущественному монарху насчет помощи, которая ему необходима. Но мое мнение предложить герцогу Брабанскому, его двоюродному брату графу Гельцкому, женившемуся на его родной сестре, архиепископу Колонскому, графу Жюлье, мессиру Арнольд бранкингейму и сиру Факимону, потому что они все храбрые воины и скоро вооружатся, если король Англии примет на себя все издержки войны и содержание восьми или десяти тысяч воинов. В таком случае, если зять мой успеет уговорить их всех участвовать в его предприятии, то я не откажусь помогать ему, переправлюсь через море и буду воевать против короля Филиппа, даже и за рекою Оазон. «Совет ваш основателен и благоразумен, любезный брат», — сказал Иоанн Ганауский. «и я уверен, что король Эдуард последует ему». После чего, зная, с каким нетерпением король ожидал извещения, — Об успехе его посольства, и он в тот же самый день с товарищем своим Гильемом Солсбери отправился по приказанию короля прямо в Гант, не предполагая никак найти в нем самого Эдуарда, ожидавшего его возвращения. Нам же известно, как случай, согласно совести графа Ганауского еще до возвращения посольства сблизил Эдуарда под именем Вальтера за ужином у Дартевеля с епископом Колонским, графом Жюлье и Серым Факимоном. И он с тех пор вполне был уверен, что найдет в них, не говоря уже о согласии императора, верных и храбрых союзников и поэтому оставалось только склонить герцога Брабанского и Людовика V Баварского, владеющего императорским троном. Вследствие этого оба посольства отправились опять, одно к герцогу Брабанскому, а другое к императору. Посланники должны были просить герцога Брабанского по родству и дружбе с королем Англии оказать ему помощь войскам в предприятии его против Франции, Императору же напомнить, что Филиппом Волуа приобретением крепости Кревкер в Камбрезии и замка дарле ан пюсель нарушен договор, воспрещавший всякое приобретение на его земле королю Франции, и сказать от имени короля Эдуарда, что он вступается за сделанную ему обиду нарушением этого договора, как за причиненное, собственно, ему оскорбление» и просит его только позволить зависящим от него рыцарям принять участие в этой войне против Филиппа Валуа. готьемонни получив в Лондоне повеление короля, поспешил его исполнить. Кроме личной своей привязанности к королю Англии, как мы уже сказали выше, родству с королевой он имел по своему отважному характеру расположение и ко всякому предприятию, где можно показать мужество и приобрести славу и исполнение полученного повеления считал, сколько долгом верного подданного, столько же и собственным удовольствием. И поэтому, не теряя ни минуты, сообщил повеление короля графу Дерби, графу Ланкастеру, сыну Кривошеи, графу Суфальку, мессиру Реноль кабаму мессиру Людовику Башану, мессиру Гильому Фитц Варвику и сиру Баклеру, которых он почел достойными разделить с ним честь исполнения этого опасного нападения. Каждый из них начал делать свои приготовления. Военные корабли приведены были по Темзе в Лондон и нагружены оружием и съестными припасами. Потом, посадив на них две тысячи стрелков, пятьсот воинов, рыцарей и их оруженосцев, пользуясь приливом моря, снявшись с якорей, Они вышли в открытое море и в тот же день вечером были уже под гравизендом. На другой день, остановясь только на короткое время в Маргатте, продолжали путь с такой поспешностью, что на третий день достигли Фландрии, где тотчас, направив корабли по ветру, сделали все приготовления к высадке и, следуя около берега накануне Дня Святого Мартина, в 11 часов утра были уже около острова Кацана. С первого взгляда на остров англичане заметили, что нет никакой возможности сделать нападение врасплох, потому что часовые в ту же минуту их увидели и ударили тревогу, так что при приближении их весь гарнизон в числе, по крайней мере, шести тысяч человек, выстроился в боевом порядке на берегу моря. Однако, приняв в соображение, что попутный ветер, и прилив моря благоприятствовали им, они решились приблизиться, посему, выстроив в линию корабли, вооружились, подняли паруса и пустились к городу. После этого для жителей Кацана не было уже сомнения, и по мере того, как нападающие приближались, гарнизон мог различить их знамена, выстроенные в порядок, и до шестнадцати вооруженных рыцарей, отдающих приказания. Хотя между англичанами и было много отважных и храбрых рыцарей, но и у неприятеля находилось не менее мужественных и сведущих людей, в числе которых первого можно было назвать мессира Гюи Фландерского, незаконного брата графа Людвига, воодушевлявшего своих товарищей возванием к мужеству. Потом Дюкерт Галевин, мессир Иоанн Рот и мессир Жилье Стриф. И так как они видели, что англичане изготовили орудие, то и сами, не теряя времени, начали вооружать своих, между которыми были со стороны фламанцев, мессиры Симон и Петр Прюлиден, мессир Петр Англи и много других благородных воинов. Когда корабли приблизились к берегу, то обе неприятельские стороны, дышавшие взаимную ненавистью, горели нетерпением вступить в бой, поэтому лишь только корабли подошли на выстрел к берегу, то, не дожидаясь приказания, тысячи стрел полетели на берег. И так как поражения с кораблей были ужасны, то находившиеся на берегу, несмотря на все свое мужество, были вынуждены отступить, потому что рукопашный бой предпочитали стрельбе, в которой вся выгода была на стороне англичан. Они отступили на расстоянии выстрела, и англичане вышли на берег. Но едва половина их ступила на землю, как неприятель, бросившись вперед, сделал на них такой натиск, что те из рыцарей, которые были еще на кораблях, не знали, что делать, потому что возвратиться обратно на корабли не было никакой возможности, почему и должны были спрыгивать в море. В эту ужасную минуту раздался голос Гатье Мани, который, бросившись вперед, закричал «Ланкастер, графу Дерби!». В самом деле, этот последний, получивший сильный удар в голову, оставлен был без чувств на месте сражения при отступлении англичан. Фламанцы, заметив наверху его шлема корону, полагали поэтому, что он должно быть знатный человек, поэтому, подняв, хотели нести... Но вдруг Готье Мани, заметив его в руках фламанцев, бросился вперед в толпу неприятеля, не дожидаясь подкрепления, и первым ударом своего топора убил мессира Симона Прюледена. Только что сделанного рыцарем, Несшие графа дерби, бросили его, он упал на песок, находясь все еще без чувств. Готье Мани, останавливаясь возле него, защищал его, не отступая ни шага, до тех пор, пока он не пришел в себя. Впрочем, он не был ранен, но только лишился памяти, почему лишь очувствовался, то встав, взял свой меч и, не говоря ни слова, начал сражаться, как будто ничего с ним не случалось, оставляя изъявления благодарности они до другого времени, полагая, что в настоящую минуту полезнее было сражаться, чтобы вознаградить потерянное время. Так продолжалось долго. Мужество сражающихся не истощалось, однако, несмотря на то, что фламандцы не отступали ни шагу, выгода была очевидна на стороне англичан, благодаря их чудесным стрелкам, которым не один раз они были обязаны победами. Оставшиеся на кораблях и находившиеся поэтому выше поля сражения избирали каждый свою жертву, прицеливаясь как будто в серну или оленя в парке, и поражали фламанцев своими длинными стрелами, которые были так тверды и летели с такой быстротой, что одни только немецкие латы могли защищать от их ударов. Все же другие, кожаные и кольчуги, они пробивали как бумагу. Фламанцы со своей стороны делали тоже чудеса, и, несмотря на этот град стрел, они не унывали, стояли самоотверженно и не отступали ни на шаг. Наконец, мессир Гюн пал от удара топора графа Дерби, и над телом его возобновилось сражение, подобное тому, которое за несколько минут перед этим происходило над тем самым, кто поразил его. Но последствия были различны, потому что, желая подать ему помощь, Дюкер Галевин, мессир Жиль Естрив и Иоанн Брюделен были убиты, Следственно, из начальствующих остался один мессир Иоанн Рот, и тот был ранен в лицо стрелой, которую, стараясь вынуть из щеки, он отломил на два дюйма от лица, потому что она вонзилась глубоко в кость. Он хотел было отступить, но к этому не было никакой возможности. Плен мессира Гюнфландерского, смерть двадцати шести рыцарей, которые пали, защищая его... Тысячи стрел, беспрестанно пускаемых с кораблей и превративших берег моря в хребет дикобраза, привели в трепет оставшихся его воинов, и они обратились в бегство к городу. Тогда мессир Иоанн Рот, не сопротивляясь более, дал убить себя на том самом месте, где погибли все его товарищи. С этой минуты начался рукопашный бой. Побежденные и победители входили вместе в город Кацан и, рассыпавшись по всем улицам, превратили сражение в бойню. С одной стороны Кацана был океан, с другой — рукав реки Эска, и весь гарнизон, лишенный возможности спастись, был частью истреблен или взят в плен. Из числа шести тысяч, составляющих его, больше четырех тысяч, легло на месте. Что же касается города то он был взят приступом, а не сдался на капитуляции. Следственно, и был предан грабежу. Все драгоценности перевезены были на корабли. Остальное же, как равно, и все строения сожжено. И англичане удалились только тогда, когда от целого города не осталось ничего, кроме пепла. И этот город, многолюдный остров, так населенный накануне, представлял собой груду камней и пепла, и оставался безмолвным так, как в ту минуту, когда вышел из моря. В продолжение этого времени политические переговоры шли наравне с военными действиями, оба посольства возвратились опять в Гант. Герцог Брабанский согласился соединиться с Эдуардом с условием, что получит от короля Англии единовременно десять тысяч фунтов стерлингов и потом еще 60 тысяч в разные сроки, обязываясь дать 1200 воинов, с тем только, чтобы содержание их было насчет Англии, и предлагая родственнику и союзнику своему Эдуарду свой замок Лувен как резиденцию, приличную для него более, нежели дом пивовара Д'Артевеля. Ответ Людовика V Баварского был тоже не менее удовлетворителен. Граф жулие которого Эдуард присоединил к другим посланникам, нашел его в Флоренберге и представил ему предложение короля Англии. Тогда Людовик V согласился назвать его своим наместником в империи. Звание это давало ему право чеканить золотую и серебряную монету с изображением императора и представляло власть набирать войска в Германии. Два посланника от императора сопутствовали посланникам при их возвращении для того, чтобы в то же самое время условиться с королем Англии о месте и подробностях церемонии. Что же касается мессира Жюлие, то император в знак своего к нему благоволения и в вознаграждение за то предложение, представителем которого он был, из графа сделал его маркизом. На другой день явился в свою очередь Иготье Мани, оставив свой флот в гавани Астанда, с донесением, что приказание Эдуарда исполнено, и что, если ему угодно, то он может приказать засеять как поле то место, на котором до сих пор находилось гнездо фламандских пиратов под названием города Кацана.